Глава 29. Его рука была рассечена и искусно сшита. Похоже, что в бою по ней полоснули саблей. Шов шёл от кисти почти до локтя и уже практически зажил. Останется рубец, не такой, как у меня на шее, гораздо более грубый. Он стоял, глядя в землю и не поднимая глаз, а крепкий и здоровый к военный, аж с двумя косичками с каждой стороны лица, ощупывал его мускулы. Рядом с военным стояли четверо солдат, у каждого одна косичка с медным зажимом. Между ними несколько закованных в цепи молодых мужчин. Эта кучка народу слегка перекрывала широкий проход на арабском рынке. Мне стало плохо, затряслись ноги, и между лопаток по спине сбежала струйка холодного пота. Одновременно мне хотелось и спрятаться, и вцепиться ему в горло, смотреть в глаза и повторять: "Теперь ты, Дарго". Чувство ненависти почти затмило мне разум. Мне хотелось купить этого урода и убить его, посмотреть ему в глаза перед его смертью, знать, что он понимает, откуда она пришла. Это была очень тонкая грань. Даже сейчас, вспоминая ту вспышку ненависти, страха и гнева, я понимаю, что удержалась на берегу чудом. Регер очевидно почувствовал, что со мной что-то не так. Небрежно отстранил одной рукой вильчеева извиняющегося торговца и, подхватив меня покрепче, практически вывел к завороту. Куда-то посадил и громко свистнул. Купил крошку воды с альдом у подбежавшего мальчишки-разносчика и протёр мне лицо платком. Ты белая, как твоё покрывало. Это от жары? Дешиглуб же калина. Я послушно задышала, не хватало ещё грохнуться в обморок и привлечь излишнее внимание. Постепенно мир перестал двоиться в глазах. Я сидела на жёсткой пыльной траве в тени дерева, прислонённая к его стволу, а беспокойный ригер, встав на одно колено, смотрел мне в лицо. Мальчишка-разносчик с любопытством глядя на меня, топтался рядом. Ригер шуганул мальчишку, кинув ему медяшку, и через несколько секунд пацан исчез в воротах рынка. Мне уже было лучше. Я поняла, что сижу на земле практически у входа в рынок, и люди косятся на непривычную сцену. Что-то увидела. Пойдём отсюда, на нас смотрят. Ригер помог мне подняться и нанял коляску с пожилым возницей. Даже пешком от арендованного дома идти было всего минут 10-15. В коляске я окончательно пришла в себя. Ветерок с моря нёс солёный и свежий запах. До дома мы доехали буквально за несколько минут. Оба молчали. Слуги засуетились накрывать на стол. Я прошла в комнату, приказала принести холодной воды и помочь мне умыться. Горничная хлопотала надо мной и приговаривала. «Это вы, госпожа, просто на солнце перегрелись!» Мужчины, они же ничего не понимают. Как зайдут в свой оружейный ряд, так и не вытащишь их оттуда. А разве можно такой нежной девушке по солнцепёку таскаться? Не жалеет вас, братец ваш. Вон даже кожа у вас загорела. Ну ничего, ничего. Млочком кислым умоен на ночь. Всё и сойдёт. А ещё покушать вам нужно и отдохнуть. Вы идите. Там в зале уже готово всё. А я вам постель разберу и отдохнёте. Прикажи нагреть воды. Я хочу ополоснуться. Днём? Днём я устала на рынке и вся пропылилась. Как скажете, госпожа. Ригер ждал меня в зале за столом. Я не стала переодеваться, это слишком долго. Как и вчера, он велел слугам накрыть на стол и не заходить. Ну, теперь скажешь мне, что случилось? Почти ничего. Я узнала одного из рабов, это капитан судна, который захватил меня в плен и продал. Который из них? Тот, которого ощупывал начальник солдат? Если его купили, то ему не повезло. В шахтах долго не живут. И ты его испугалась? Но ведь я был рядом. Тут не только испуг ригер. Мне хотелось выгрызть ему горло. Но да, мне было страшно, что он меня узнает и всё вернётся. Если можно, я не хочу больше выходить из дома. Мы купили то, что нам нужно, но этот город я ненавижу, и этих людей, что торгуют, я рядом, Калина. Что бы ни случилось. До отплытия ещё 5 дней. Ты вполне можешь отдохнуть дома. А это государство однажды рухнет. Востание рабов и убийство господ здесь не такая уж редкость. После обеда я спаласнулась и крепко проспала до вечера. Этот эмоциональный всплеск выпил из меня все силы. После ужина мы долго разговаривали, тренируя произношение и отдельные фразы, чтобы не так было заметно, что я не знаю языка. Потом Ригер ушёл спать. Я отпустила горничную, только попросила кувшин горячей воды. Когда она ушла, я заперла дверь в свою спальню и занялась маникюром и педикюром. Идеально, конечно, не получалось, на топтуши и мозоли ещё было видно, но руки уже не выглядели руками рабыни. Ногти я подпиливала шерховатым камнем и полировала кусочком замши. Ну чего, ещё несколько раз и руки придут в порядок. На следующий день после завтрака пришла белошвейка с запасами тканей, которая сняла с меня мерки и очень удивилась моему заказу. Так и она не сталкивалась. Немного посовещавшись, первый комплект мы решили сметать из самого дешёвого полотна. Уже на нём она учла все изъяны. Сама додумалась добавить для жёсткости слой ткани в нижнюю часть чашечек бюстгальтера и засяла шить. Приходила она ещё 3 дня и шила с утра до вечера. Я не гналась за шикарной отделкой, Хотя мне предлагало использовать вышивку и кружева, для меня главное было мягкость и удобство. Резинок у вы ещё не было, и все изделия завязывались на узкие ленточки. А бюстгальтер имел впереди небольшую шнуровку. Несколько комплектов я заказала на вырост. Риггер ещё несколько раз ходил в город, закупил на нас еду. На корабле кормить не будут. Плыть нам около недели. Так что в корзины были сложенные мешочки с белыми сухарями, вяленое мясо, варёные яйца, куда ж без них-то. Пара головок сыра и различные сушёные фрукты. Горшочек с мёдом и высокий кувшин с вином. И к этому всему новый бочонок с водой. Хотя Игорь и говорил, что будет остановка через 3 дня и запас воды и еды можно будет пополнить. На шестой день с утра мы проехали в коляске до судна. Восторга у меня оно не вызвало. Старенькая с четырьмя условными каютами. Одной из них занимал сам капитан, одной пожилой мужчина со своим слугой, и две оставшиеся мы с ригером. Каютка крошечная деревянная каморка без окна, но дерево было достаточно щелястое, так что задохнуться мне не грозило. Моя каюта располагалась с той же стороны, что и капитанская. Они были побольше размером. Каюта ригера была просто клетушкой с широкой койкой и одним стулом. Под койку и составили все сундуки с нашими вещами. Я забрала себе только смену белья и туалетных лоскутьев. Большой кусок мягкой ткани я взяла для того, чтобы иметь возможность обтереть тело. Мыться здесь было негде. Ничего, неделю можно и потерпеть. У меня в каюте, кроме жёсткой койки, был маленький стол и два привинченных к полу стула. Поэтому корзину с продуктами оставили у меня под кроватью. Здесь мы и будем есть. Маслом на корабле пользоваться запрещено, поэтому у нас был запас свечей. Но неужен и джип в полной темноте. Туалет, как и на корабле Таируса Олесио, находился в самом конце судна, кабинка из парусины. В общем, всё было вполне терпимо. На корабле я рискнула и сняла бинты с рук. Да, не идеально они выглядели, но уже и не пугали. Часто и горячие ванны, и кисломолочные маски частично отбелили и лицо, и кисти рук. но волосы я по-прежнему прятала под покрывало с обручем и с самого утра набивала сетку для волос шёлковым шарфом, чтобы даже мысли ни у кого не возникло, что со мной что-то не так. Я не страдала от качки, еда была терпима, а дни мы проводили под небольшим навесом на узкой палубе и разговаривали уже практически полностью на языке моей страны. Судно было наполовину грузовым, и часть палубы была завалена коробами с товаром. Купец общался со своим слугой, Всё время ворчал на него и требовал то принести, то унести что-либо. Капитан судна был не слишком разговорчив и, поприветствовав нас в первый день, счёл свой долг выполненным. В целом, плавание протекало очень спокойно. Полотняный навес защищал меня от загара, а разговоры с Риггером и уроки языка скрашивали скуку ничего не делания. Когда судно встало в одном из портов, Риггер докупил чистой воды и свежего хлеба. Ни штормов, ни ураганов не было — И через 6 дней после полудня мы причалили в столичном порту.